Глава четвертая. Городня. Поехали обратно в Москву из городни сразу после сытного обеда. Накрапывал мелкий освежающий дождь. Проехали снова минут 15 в тишине. Я даже чуть не задремал. А потом Мещеряков возьми и спроси меня внезапно. — А ты какие лекции для КГБ читаешь? Или это секреты и сказать не можешь? — Почему не могу? Я же ничего не подписывал. Так что вполне могу, — начал отвечать я и расслабленно зевнул. Самая последняя была пару дней назад по ситуации в Чили. Там как раз была попытка военного мятежа. Вот товарищи захотели узнать, что я думаю по этому поводу. Устроит ли социализм в Чили или Альенда обречен? — Мещеряков хорош. Ловушка, понимаешь, грамотно для меня организовала. Сидя на подписке, конечно же, замялся бы с ответом. Ведь если подписался, то все. Язык распускать нельзя о своих делах с комитетом. Проболтаешься про что угодно, связанное с КГБ. Узнают они об этом и сядешь надолго. Да еще и молодец такой Юрич. Момент удачно выбрал, когда я дремать начал. Вот что значит большой опыт допросов в милиции. Умеют там колоть людей. «Я не понимаю, Паш, если честно. Что ты можешь знать в 18 лет про Чили и Альенда, что может этих товарищей заинтересовать?» — спросил он в развитии темы. «Ну, это тот же вопрос, что можно мне задать по поводу той модернизации предприятий, которые я провожу для нашей группировки», — засмеялся я. «Что может восемнадцатилетний пацан предложить толкового?» «А ведь практически на каждом заседании Захаров меня хвалит за то, что я предлагаю. А сколько уже всего сделано?» «Уел!» — засмеялся Мещеряков. «Я так понял, что ГБшникам интересно сравнить свою точку зрения с той точкой, что родилась в моей голове совершенно независимо от их источников информации». У них там, наверное, всякие шпионы за рубежом работают и притаскивают какую-то секретную информацию. А у меня просто то, что доступно при визитах в спецхран, и мои методы анализа информации. И вот сравнивая сказанное мной со своими размышлениями по этому поводу, они, возможно, получают что-то для себя значимое, раз зовут меня раз за разом выступать снова и снова. Я совсем не жалел о том, что рассказал в своих лекциях для КГБ Мещерякову. Жаль, что раньше не сообразил, но совершенно однозначно это разумный поступок. Раньше или позже меня заметят входящим на Лубенку или выходящим из нее. Это только кажется, что Москва большая. А когда не надо кого-то встретить, как раз его и встретишь». Члены нашей группировки сплошь на личных или служебных машинах катаются по всему городу. И в центре бывает тоже очень часто. Так что шансы, что кто-то из них будет проезжать мимо Лубянки в тот момент, когда я вхожу или выхожу, совершенно не иллюзорны. А теперь я подстраховался. Заметит кто-то из них меня там, перепугается, побежит, естественно, к Мещерякову. А тот спокойно скажет: А что вы так переживаете, уважаемый, я давно в курсе. Ивлев там лекции читает для ГБшников, ничего особенного, он их по всему городу читает. Ну и к риску, если бы я продолжил молчать, относится очень большая возможность спалиться из-за слежки, что Мещеряков периодически по моей же инициативе за мной должен устраивать. — Ну и что ты там сказал им про Альенда? — Мне и самому любопытно, — спросил меня он. «Это верно. Кажется, весь Советский Союз обсуждает, что там творится у Альенда и у Кастро. Переживает народ за лидеров Чили и Кубы, начиная с молодежи и заканчивая стариками. Никто не поймет мужика, который не в курсе этой темы. Так что охотно веря, что Мещерякову в самом деле интересно. Сказал, что плохи дела у Альенда. Несколько месяцев, и в Чили к власти вернутся капиталисты». «Да ну!» — удивился Мещеряков. «То есть ты посчитал там в своем спецхране какие-то статейки и пришел к такому выводу?» «Тут все сложнее. Я учитываю множество факторов. И политических, и экономических, и культурных. Смотрю, как прежде в истории складывалось в схожих ситуациях. Полностью схожих ситуаций не бывает, конечно. Но достаточно похожие всегда можно найти». Вдохновенно начал сочинять я. — Ну ты даешь, Павел, — покачал он головой. — Смотри, не разменивайся на мелочи. Большим человеком тогда со временем сможешь стать. — Я лучше возьму деньгами. — Улыбнулся ему я. — И это правильно, Паша. Чем выше взлетаешь, тем больше всякого говна. Поверь старому менту. Человек тебе улыбается искренне так, а тебе уже сообщили, что он тебя по-тихому подсиживает. А то и не потихому хочет тебя со скандалом вышвырнуть, чтобы занять твое место. А ведь и не понять по его внешнему виду. Он столько лет врет, что это уже как дыхание, совершенно естественный процесс. Даже какой-то азарт у некоторых подставить того, кто им с дуру доверился. И следить потом с восторгом, как он вниз катится, ребрами ступеньки пересчитывая». «Хорошо сказал. Правильно?» Мое впечатление от работы в рынке в 21 веке было аналогичным. Вот тебе казалось бы и кардинальная разница двух систем, плановой и рыночной. Это не важно. Главное, что некоторые прожженные карьеристы и сейчас, и в будущем ради своей карьеры пойдут по трупам. И судя по отчетливо заметным в этих рассуждениях эмоциям, Ушел из органов мещеряков, вполне, может быть, не совсем по своей воле. Выжили его. Москва, Кремль. Ильдар был весьма обнадежен идеей того расследования, что предложил ему Ивлев. Самим им ничего подобного из поступающих им писем добыть не удалось. Все же Советский комитет защиты мира организация достаточно специфическая и с жалобами в нее обычно не пишут. А ему уже намекали, что зампред Комолов, за благословение которого была создана группа молодежного общественного контроля, недоволен ее длительным бездействием. Так что информацию о по похищениях под покровом ночи с мясокомбината в кляну нужно было использовать в любом случае. Даже если не получится, и все это бред какого-то не совсем нормального гражданина, винить его Комолову будет не в чем. Получили сигнал — отработали. Ключевое слово — отработали. Не маялись бездельем. А уж если все указанное в письме удастся подтвердить, то можно смело уходить в отпуск, не боясь после выхода из него обнаружить, что группа расформирована. Или еще хуже — Руководство ей забрали у него и передали кому-то другому. Это было бы совсем ужасно для его карьеры в рамках Верховного Совета. Тут очень жесткая конкуренция. Такой промах ему никто не забудет. Проще будет перевестись на работу куда-нибудь в другую организацию и начать все заново. Но делать этого не хотелось. Работать в Кремле — это мечта каждого советского карьериста. Это корочки, которые открывают перед тобой любые двери. Это друзья, которые смотрят на тебя теперь почтительно снизу вверх. Ну и множество возможностей хорошо обеспечить себя в материальном плане. Квартиру, к примеру, да в кирпичном доме он получил на третий год работы здесь. А в очередь на машину он не вставал по одной простой причине. Она здесь подходит так быстро, что нужно располагать деньгами на покупку. Он хотел «Жигули», а они стоили недешево. Так что Эльдар времени даром не терял. Прежде всего, сходил к Трубникову. Раз он собирается задействовать в этом деле комсомольцев, а он собирается, то благословение комсорга получить необходимо. Дело непростое, так что лучше подстраховаться. В случае каких-то проблем с его парнями уже не он один будет виноват. Юрий Васильевич с негодованием ознакомился с фактами хищения государственной социалистической собственности на Клинском мясокомбинате и выразил всемерную готовность со стороны Ленинского комсомола оказать необходимое содействие Ильдару. Уже вместе с ним они пошли к порторгу Семерову. Сергей Валерьевич тоже расстроился из-за летающих по воздуху полутуш свиней. Взял несколько часов на ознакомление с делом, потом перезвонил и сказал, что записал их всех на прием к зампреду Камолову. И вот они, притихнув, сидят втроем напротив Игнатия Федоровича, который читает письмо от возмущенного гражданина. Когда Камолов поднял на них глаза, выглядел он страшно. Зампред был в ярости, огромные кулаки были сжаты, лоб в морщинах. Ильдар мысленно велел себе запомнить — что надо постараться никогда не становиться причиной гнева Камолова. Какое счастье, что сейчас он злится на похитителей мяса, а не на них. «Мерзавцы!» — дал краткое резюме прочитанному зампред Верховного Совета. «В магазинах на прилавках пусто, а на базарах по двойной цене все завалено. Вот вам и простое объяснение». — Да, это прекрасное дело для нашей группы молодежного общественного контроля. — Молодец, Ильдар Ренатович, что не прошел мимо. Валив, польщенный похвалой, совсем не счел нужным упоминать, что это дело раздобыл для него Павел Ивлев. — Ивлев потом в труд статью напишет по итогам моего расследования, да еще и гонорар за нее получит, — подумал он. — Вполне достаточное вознаграждение, ведь он с ними отказался ехать, тем более нет нужды его упоминать. Камолов тем временем продолжил. — Одним вам туда ехать нельзя. Я позвоню сейчас знакомому генералу, вам выделят группу из МВД в сопровождении. Они и будут задерживать расхитителей, если информация подтвердится. Ваша задача — присутствовать и фиксировать все происходящее. Заслушаем потом вас на заседании порткома. И это... Ильдар Ренатович, следи за своими пацанами. Они молодые, горячие, как бы впереди милиции вязать не бросились этих преступников. Это ни к чему. — Конечно, Игнатий Федорович, я прослежу, — поспешил сказать Ильдар. Выходили они из приемной воодушевленные. — Поехать, что ли, с вами? Тряхнуть старино задумчиво сказал Семеров, а и поеду. комсоргу не оставалось ничего другого, как тоже напроситься на совместную поездку по примеру Порторга. Планировал ли он это сделать до решения Семерова или нет, потому как партия сказала «надо», а комсомол? Ильдар неприязненно посмотрел в удаляющиеся спины Порторга и секретаря комитета ВЛКСМ. Как увидели реакцию Камолова, сразу сообразили, что на этом деле можно престиж свой поднять в Верховном Совете. Халявщики! Это должно было быть только мое дело. А теперь, получается, придется делить лавры с ними. Венесуэла, Каракас Переговоры с коммерческим директором босса Риэл длились долго. Потом был торжественный обед в их честь, Наконец, они оказались снова в своем номере. На сегодня с делами было покончено. Диана задумчиво спросила мужа. — Слушай, я не поняла. Этот же Фидель Луга. Главный у них самый? — Все верно, — согласился Фердаус. — Он президент компании, а может и владелец. Типа моего отца в Роза Росса. — Так а чего он тогда с нами только о всякой ерунде говорил? Типа зоопарков в основном. А как до переговоров по сотрудничеству дошло, тут же избежал, оставив вместо себя зама. О, ну это просто. Понял, что удивила супругу Фердаус. И это вопрос престижа и уважения. Правила бизнес-этикета. Приехал бы на переговоры сам Тарек, у него бы выхода не было. Он бы сидел на этих переговорах вместе со своим замом. Но мы же не владельцы компании, а только ее представители. Значит, ему и по статусу с нами переговоры вести. То, что пришел, поболтал о том осем, это уже достаточное к нам уважение. Мог бы и без этого обойтись. Но в знак доброй воли и желания совершить сделку он поступил именно так. — Слушай, а почему ты считаешь, что это нормально? — возмутилась Диана. — Получается, что мы ему рожи не вышли с ним серьезные дела обсуждать. — Ну, почему с разрожей? озадачился подходом Дианы Фердаус. — Нормально у нас все с этим, в особенности у тебя. — Я же говорю, это вопрос престижа крупного руководителя. Он может только с равным серьезные дела обсуждать, или у него престиж упадет. — Не понимаю я этого, — покачала головой Диана. — Почему его престиж уменьшится, если он с нами несколько часов посидит? Фердаус был в растерянности. Ему очень. Сейчас не хватало рядом Павла Ивлева. Тот как-то умудрялся сложные темы по рыночной экономике Диане объяснять так, что она сразу понимала. А у него вот как-то не выходит, и все тут. Ну, ладно, он попытался еще раз. Ну, смотри. Вот, к примеру, представь, что в СССР приедет не главный лидер какой-то страны, а его представитель. — Представляешь, как это будет выглядеть, если вести переговоры с ним будет лично Брежнев. Что будет с уважением к нему со стороны советских граждан? Они же обязательно спросят, почему не приехал самый главный общаться с нашим самым главным, верно? — Да нормально, советские граждане отреагируют. Гостеприимство для нас важнее этого вашего бизнес-этикета. И я, к тому же, много раз читала в газетах о таких визитах, когда не самые главные приезжают иностранные лидеры, а их представители. И Брежнев их вполне себе принимал. Представляешь?» Отчаявшись что-то объяснить Диане и разочаровавшись в своем педагогическом таланте, Фердаус просто махнул рукой и сказал. «Слушай, я не знаю еще, как объяснить. Давай, когда в Москву вернемся, ты своего брата спросишь об этом, ладно?» После чего пошел звонить отсюда, докладывать о ходе переговоров. Связь с Европой, как и предупреждали, была не очень хорошей, звук то и дело пропадал, но Фердаус, все же пользуясь моментами, когда слышно было хорошо, рассказал о ходе переговоров и попросил дальнейших инструкций. — Говоришь, у них свой кожевинный завод в Сан-Кристобале? — Не знаю, где это. Посмотри на карте. А еще лучше попросите, чтобы вас туда отвезли, — велел Тарек. А зачем? Громко спросила прямо с дивана Диана, и Тарек ее услышал. Посмотрите там качество кожи, ознакомьтесь с ценами. Если цены и качество хороши, будем обсуждать с ними дополнительно поставки для нашего производства в Европе. Ну, я ничего не понимаю в качестве кожи, растерянно сказал Фердаус отцу. Нам надо было брать технолога с собой. Опросишь Диану. Она глянет. Женщины из-за того, что ходят с кожаными сумочками, прекрасно разбираются в качестве кожи. И попросишь их нарезать образцы каждого вида кожи. Привезешь их, посмотрит наш технолог. Связь снова ухудшилась настолько, что пришлось свернуть разговор. Фердаус положил трубку и грустно посмотрел на Диану. — Кажется, нам придется еще лететь в этот Сан-Кристобалик. — Я спущусь вниз, попрошу у партия карту. Надо хоть глянуть, где это вообще находится в этой стране. Диана в ответ скорчила ему страшную рожу. Ей что-то уже начало надоедать, заниматься бизнесом. Плюнуть на все это дело и попроситься в кадрового офицера КГБ, что ли? Она не сомневалась, что ее возьмут. Уж после того, что она сделала для комитета в Италии, так точно. Кому угодно Андропов почетные грамоты не раздает. Ну, блин, тогда явно придется расставаться с Фердаусом. Он капиталист, он не поймет, блин. А она его любит. Нет, все же придется оставаться пока в бизнесменах. Москва. Николай Васильевич Перепельцев, британский шпион в СССР, готовился к очень важной встрече. Он сам в свое время вышел на британскую разведку. Когда были на экскурсии в Манчестере, Он отправил на почтовый адрес МИД Великобритании письмо с просьбой наладить для него связь с британской разведкой. Сначала нашел адрес МИДа, а потом и письмо отправил. Купить конверт с марками оказалось вообще легко. Он заявил, что хочет отправить письмо своей супруге в СССР, вложив туда открытку с видами лондонского моста. Почему бы и нет? Вполне законное желание советского гражданина. Перепельцев специально долго приставал к сопровождавшему их в роли переводчика сотруднику КГБ, прося уточнить, где конкретно они были на экскурсии, чтобы указать все эти места якобы в письме жене. Так ему надоел, что тот стал избегать его, чего он и добивался, так что все меры предосторожности, что предприняли при вывозе группы за рубеж, чтобы избежать такого варианта развития событий, были на смарку. Он с презрением думал о КГБ. Они считали, что если советских граждан заставить ходить группой, а ночевать в каютах теплохода, на котором мы приплыли на экскурсию, то ни один из них не придумает, как предать свою родину. Какая наивность! Не раз, правда, мелькала тогда мысль вообще отстать от группы и остаться в Британии. Но он преодолел это желание. На что он тут будет жить? Он даже языка не знает. Пригласят его на это их BBC выступать, для газет пару интервью возьмут, а дальше напрочь забудут. И что он будет делать в возрасте 45 лет? Пароходы в долгах разгружать? Нет, искусству много работать за маленькую зарплату, он и в СССР овладел в совершенстве. Значит, нужно несколько лет поработать на британскую разведку, оставаясь в СССР. Передавать им информацию, до которой дотянется на своем рабочем месте, накопить сотню тысяч фунтов на счету в британском банке, а потом они ему помогут сбежать из СССР на запад. И вот тогда уже с солидным счетом в банке он будет жить там важным господином. Да, ради такого стоит рискнуть. Британцы вышли на него в Москве только через месяц. Вначале осторожничали, не совсем доверяя, но когда он, пользуясь переданным им крохотным фотоаппаратом, стал им сотнями передавать микрофильмы с документами с грифом для служебного пользования, появилось и доверие, и сумма на его счете в Лондоне стала стремительно расти, но все же пока что до той сотни тысяч фунтов, которую он хотел достичь, было еще далеко. Он сделал запрос своему куратору, как ее увеличить. Тот подсказал ему, что Лондону очень интересна любая информация о советской программе биологического оружия. А если он не только может что-то раздобыть, но и поможет найти британцам агента, работающего в этой сфере, то сумма на его счету сразу подскочит до желанной им сотни тысяч. Они подсказали ему и где именно он должен искать такого человека. Николай Васильевич со всей присущей ему обстоятельностью принялся работать над этой задачей. Как выйти на сотрудника вирусологического центра НИИ микробиологии СССР, он придумал достаточно быстро. Человек, разочарованный в советской власти, наверняка будет искать какую-то антисоветскую литературу. А у него был друг-однокашник Матвей, который жил как раз в Загорске, и работал в местном букинистическом магазине. Отношения у них сложились доверительно еще с совместной учебы в университете, когда они оба слушали «Голос Америки» и обсуждали содержание передач. Матвей не раз рассказывал ему о разных необычных посетителях своего магазина. Потребовалось хорошенько напоить и разговорить его, И он рассказал ему о парне лет 35, который постоянно интересуется новинками по биологии и одновременно с удовольствием покупает у него достаточно специфическую литературу из-под полы. Много чего ходило в сам издате, что было востребовано теми, кто не любил коммунистов. Дальше дело техники. Перепельцев взял в июне на работе отпуск на неделю и обосновался в парке поблизости от этого магазина. Книги для чтения он покупал у того же своего приятеля. С погодой повезло, дождей не было. На третий день его знакомый помахал ему в окно условленным жестом. В магазине появился тот самый покупатель. Перепельцев еле встал со скамейки, так затекли ноги от постоянного сидения. А дальше он совместно с Матвеем разыграл заранее условленную сценку. Вошел в почти пустой магазин... Посмотрел недовольно на посетителя, что-то обсуждавшего с Матвеем. «Николай Васильевич, не переживай, тут все свои», — понизив голос, сказал ему Матвей, кивнув на парня. «Точно?» — с подозрением спросил он. «Как и тебя давно его знаю. Он те же книги покупает. Василий его зовут». «Василий тоже нервничал» но успокоился, когда Перепельцев купил из-под полы у Матвея доктора Живаго Пастернака. Не та книга, которую будет покупать лояльный советский гражданин. После чего Перепельцев встревоженно оглянулся и тут же ушел. Он не знал, что именно сказал Василию Матвей, он лишь просил как-то хорошо о нем отозваться, но Василий догнал его через полсотни метров. Его расчет на то, что тот заинтересован поговорить с таким же, как он диссидентом, оправдался. И да, ему повезло. Вскоре выяснилось, что Василий кандидат биологических наук и работает в том самом Загорский 6, что так нужен британцам. Кирепельцев не спешил. Он еще несколько раз встречался с Василием, со всем жаром обсуждая все то, что обоих не устраивает в СССР прежде чем закинул удочку о том, что разоблачение того, что делает СССР в Загорске-6, может стать ударом по советской тирании. И однажды привести Москву к демократии. Взгляд Василия был красноречив. Перепельцев понял, что тому глубоко симпатична эта идея. Он тут же сообщил своему контакту в британском посольстве, что у него есть то, что им нужно агент из вирусологического центра НИ микробиологии СССР», сделал закладку в условленном месте, ниша в основании скамейки, расположенной около гостиницы «Россия». Ответ его более чем устроил. Британцы были искренне заинтересованы. Началась подготовка к встрече, которая должна была состояться со дня на день в Загорске. На ней он познакомит Брайана из посольства с Василием, после чего сумма на его счету увеличится до такой желанной суммы в сто тысяч фунтов. А затем он купит очередную путевку в какую-нибудь соцстрану, страну, из которой будет намного легче выбраться за рубеж при помощи британских агентов, чем из самого СССР. Поедет один. Жена постарела и обрюзгла за последние годы. Уж с такими деньгами. В Лондоне он найдет себе молодую красотку.